Глава двадцатая «Сначала отправлюсь на рынок. Туда и Василий Иванович уехал, и Икут наверняка прибудет, пинать своих стукачей. Больше в помощь брать некого. Толик отлеживается, Витьку куда-то угнал Шухов. Скорее всего, весь уголовный розыск выдернули с праздника и отправили искать беглеца. Да и не только их. На вокзале милицейских патрулей больше, чем обычно». кощеева будет разыскивать почти весь личный состав наружных и оперативных служб». Я вышел на улицу и чертыхнулся. И погода Кащееву на руку. Начиналась метель. Холодный ветер разносил колки и снежинки и только усиливался. Вот и результат. Недалеко от входа уже поцеловались две иномарки, не справившись с управлением. Водители вышли скандалить, но пока не дрались». Я вспомнил о просьбе Сафина и достал телефон. На нём всего одна полоска связи, снег пока что сильно мешал. Но дозвонился куда надо, хоть и со второго раза. «Гриша, здорово!» Я отошёл за угол, укрывшись от метели. «Сможем увидеться у вокзала? Подъезжай к столовке, вопрос один есть срочный, ненадолго». «О, паха, да без базара!» Голос турка было едва слышно. Трубки резко загудело, заскрипело, и звонок оборвался. Не успел он сказать, когда именно приедет, но больше дозвониться до него я не смог. Так что пока пошел в столовку. Хорчевня забита народом, в основном приезжими, зато внутри тепло. Местные тут не едят, и это правильно. Брать здесь можно только чай, хлеб, рис и пирожки с капустой. Остальное я бы не советовал даже врагу. «Не удивлюсь, если владелец столовой в сговоре с хозяином платного туалета на вокзале». Уже через десять минут рядом с кафешкой остановился форт прямо в сугробе. Турок вылез, чертыхнулся, захлопнул дверь и зашел в кафешку. На входе я постучал ногами, сбивая снег с ботинок, и заметил меня. Я как раз сел в угол на освободившееся место. Там был закуток, огороженный стеной, так что никто лишний не подсядет и не подслушает. «Есть что пожрать-то?» Сходу спросил он: "Не ел с утра? Угощайся. Я взял только бледный чай с сахаром и два старых и сморщенных пирожка с капустой. Они скромно лежали на побитом блюдечке. Вот сижу, думаю и не помню, чтобы хоть когда-то ел в этой столовке", с удивлением произнёс Турок. "Всегда мимо проходил, когда ещё здесь жил. Я тоже. Тут кормят очень дорого, зато невкусно", пошутил я. Он заржал. и взял себе пирожок. Откусил сразу половину, поморщился, потому что капусты там было мало, а липкого теста много, и придвинул ко мне кожаную папку, которую принёс с собой. «Глянь, Паха, для тебя как раз захватил. Ты просил вчера». Я расстегнул замок и достал оттуда несколько цветных снимков. Некоторые смазаны, но различить, кто на них изображён, вполне возможно. «Про него же ты говорил?» с набитым ртом спросил турок. «Да, он, охранник Сафронова с порезанными пальцами», – полголоса подтвердил я. Чекисты, очевидно, взялись за него серьезно и устроили за ним слежку, причем настолько грамотно, что я ее не заметил утром, хотя этот пацан был недалеко от меня. «Вот снимок на рынке, он покупал сигареты, руки в перчатках. Потом он за рулем сине зеленой девятки. О, вот не зря я эту машину запомнил». «Мы же видели её сегодня рядом с борделем. Парень что, приезжал к девочкам?» «Короче, видели его у одного шалмана в городе», – тихо сказал турок, с трудом проживав пирожок. «Кого-то он там будто искал. Но по городу он сегодня ездил много, перемещался хаотично, а потом куда-то бац – исчез. Фотки привёз, чтобы ты опознал, он это или нет. Вижу, что опознал». «Да, он». Мы думаем, что Сафронов хочет услать этого Мишу подальше, потому что засуетился и боится, что парнишка расколется. «А хорошего кипишу ты навёл», – ухмыльнулся он. «Напугал их. Носятся теперь, хвосты прячут. А когда Сафронов узнает, что мы в курсе про отель...» «Что за отель?» «Да обычная тема». Турок отмахнулся и заговорил ещё тише. «Построили на Алтае отель, провели коммуникации, заказывали ремонт, мебель». Заселяли гостей, выбили у администрации губернатора выплаты, якобы под развитие туризма в крае. А отелей нет, догадался я. В Точку, только пустырь стоит. И Сафронов с этим повязан крепко, как раз на этом его и можно прижать и закрыть. Кросс, значит, в курсе схемы был. Но мы хотим еще надавить на этого парня. Он ткнул снимок. И раз ты его искал, надо объединить усилия. У Миши этого в городе какие-то дела. раз не свалил до сих пор. Вот и надо его выцепить. Я бы помог, но у нас тут другая беда. Не слышал ещё? Маньяк-беглец? Он вытер руки и смахнул крошки подальше. Конечно, слышал, нам бумага даже пришла. Угу, есть варианты, как через ваших осведомителей его поискать? Ну, замялся турок. А я тоже дам наводку. Сегодня искал одного бандоса. Заходил в шалман, рядом с которым его сфоткали. Я покрутил снимок парня в девятке. Там одна из тружениц сексуального фронта ходит с синяком. Сказала, что якобы в нее влюбился клиент, мальчик с красивыми глазками, и начал воспитывать за жизнь. Может он, может нет. Глаз отсюда не видно. Просто этот кадр и сестру свою вот так воспитывал, чтобы с одним моим другом не встречалась, да и вообще человек он не очень приятный. Я его потом раскручу на то дело по барыге, которого задушили. «Ладно, отправим кого-нибудь к ней», — он задумался. «А как её зовут?» «Гражданка Тимофеева», — вспомнил я заявление. «С.А. Инициалы. Но я не помню, чтобы имя называла. Тридцать лет примерно. Выглядит чуть старше, потому что прибухивает порядком. Рост средний, чёрные волосы, фигура вполне себе ещё годная. И глаза зелёные. Вот сразу узнаешь, как увидишь. Глазищи». «Ладно. Может, даже сам схожу к ней. Спрошу». Он засмеялся. «Давно по девкам не ходил». «Ну и отлично», — я кивнул. «Если что, она на нашего маньяка заявление писала. Так что если он заявится и мстить на работу, прикроешь её. У тебя и пушка есть», — я усмехнулся. «А дома её прикрывают наши». «Э-э», возмущенно возмущённо протянул он. «Ты меня под своё дело подвязал? Вот тина. «Ну, не только тебе людей вербовать, Гриня!» «Шучу. А выручишь ты меня неплохо этим». «Может, раскроем скоро все?» «Ладно, погнал я. Мне еще беглеца ловить надо». «Ладно, на связи». Он остался за столом доедать второй пирожок. Я вышел наружу, прямо в снег. Погода стала еще хуже. Дорогу занесло, машины едва ползли, как гусеницы. Я посмотрел и раздумал ловить такси. Быстрее будет пешком. Добрался до рынка за 10 минут, хотя в обычное время доходил за 5. Торговля изрядно сократилась, Закрылись ряды со шмотками, потому что их заносило снегом. Да и продуктовые прилавки тоже. Но магазины еще работали. Мне магазины не интересны. Я отправился в Рюмочную, недалеко от центрального входа. Кого-кого, а Устинова я застану там точно. Но вместо Василия Ивановича в сторонке стоял Якут и равнодушно смотрел на пьющих граждан. — Сергеич, а ты что здесь делаешь? — спросил я, поздоровавшись с ним. — Ваську жду. Филиппов снял очки, посмотрел через них на лампу. Если он на рынке, то точно сюда заглянет. И его где-то нет. Я сбил снег со своих штанов. Сергеич, мне тут помощь нужна. Говорил сейчас с одним профессором по телефону. Зашел разговор о детстве нашего Крюгера. А я читал справки по нему. Нашел, что у него старший брат умер прямо у него на глазах в детском саду. И подумал так, что на него, похоже, это повлияло. «Может, туда явиться?» «Разве?» — Якут удивился. «И зачем?» «Хотя, когда у человека в голове не все дома, логику искать сложно. Она у них очень своеобразная. Разгадаешь, ловить будет проще». «Не спорю, но вдруг он вспоминает брата, мол, тогда спокойнее было. У них же все из детства идет. Я хотел подвести какую-то базу под эту версию». Мне и убедить надо, но и выставить так, будто это только недавно в голову пришло. Хм, слушай, его обложили по полной, но про детсад точно никто не подумает. Хочешь, значит, засаду там устроить? Ну давай попробуем, у меня все равно пока зацепок нет. А Ваську ждать состаришься. Темнеть в это время года начинало рано, а пока добирались до заброшенного детского сада, будто уже наступила ночь. И фонари не работали, и пурга никак не хотела угомониться. Так и шли почти в полной темноте, чуть ли не на ощупь. И только свет фар редких машин или из окон домов помогал ориентироваться. «Я два года назад ездил к родным», — рассказывал Филиппов, прикрыв лицо шарфом. «А они там далеко на севере от Якутска живут. И зимой дело было, приехал, а там минус шестьдесят. Вот это дубак был. И ничего». Баню даже топили, лёд нарубили на речке, дрова и уголь подготовили, и не жаловался никто. На охоту ходили ещё, а сейчас что-то зябко. «Сейчас двадцатка похоже, произнёс я, — «но из-за ветра, кажется, будто все минус сорок». Впрочем, разговоры об ещё более суровых морозах как-то не утешали. Детский сад при такой погоде и освещении больше напоминал концлагерь. Путь нам преградили ржавые решетчатые ворота, обвязанные цепью с замком. Правда, в самом заборе чуть дальше было отломано несколько прутьев, и можно было спокойно попасть внутрь. Снега там навалило уже с полметра, но свежих следов нет. Скорее всего, бомжи еще не закончили свой рабочий день и разыскивают еду и выпивку, а наркоманы нашли места получше, где будут ширяться. И снега... выглядывала жуткая улыбающаяся голова чебурашки, один в один похожая на того самого чебурашку, который будет в фильме «ДМБ», что выйдет через пару лет. Рядом с ним торчала хищно раскрытая пасть крокодила Гены. Он будто кого-то ждал в засаде в снегу, чтобы сожрать. Зубы большие, хоть и деревянные, но кажутся острыми. Короче, атмосфера еще та. Якут сматерился, когда споткнулся обо что-то в снегу, Но это была вкопанная в землю шина. Мы шли через игровую площадку мимо сломанных качелей, а перед ними чернел заброшенный детский садик «Солнышко» с выбитыми окнами. Ну, хоть фильм ужасов снимай. Двери не было вообще, мы осторожно зашли внутрь через проем. Хорошо, что зимняя обувь толстая, все эти иглы нариков и битое стекло нам не страшны. И Сан Саныч сидит дома, а здесь сразу бы поранился. Внутри холодно. Но снега нанесло не так уж много, поэтому видно весь этот мусор. Здесь будто хотели сделать свалку, и только нарисованный на стене улыбающийся кот Леопольд напоминал, что мы в детском саду. «Ребята, давайте жить дружно», тихо пробормотал я. Стекло сильно хрустело под ногами, хоть мы и старались идти тихо. Якут огляделся и полез под куртку за пистолетом. Я тоже достал свой. «Лучше перестраховаться», Ведь если Кощеев здесь, то он может напасть. Мало ли, что у него в голове. Прошли через раздевалку мимо разбитых шкафчиков с зайчиками и котятами, из которых делали дрова. Рядом видны и следы огня на обшарпанном полу. Здесь разводят костры. Кто-то даже притащил для этих целей бочку, уже чёрную от гари. Потом мы нашли столовую, но столов и скамеек в ней не было. Это уже кто-то успел утащить. Кроватей в спальне тоже не нашлось, кроме одной, большой, солдатской, с пружинами и потасканным матрасом. Даже непонятно, откуда она здесь взялась. А потом мы услышали всхлипы. Я показал в сторону игровой комнаты, Якут кивнул и взял пистолет двумя руками. В комнату вело два пути, один с улицы через разбитое окно, второй через коридор, правда, там было навалено разбитых досок и прочего хлама, пролезть бесшумно сложно. Якут остановился у кучи мусора и замер, а я жестом показал, что зайду с улицы. Проверил, хорошо, что не порежусь об осколки у ближайшего окна, и осторожно вылез наружу. С этой стороны здания снега не было, ветер наметал его с другой. Я осторожно прошел вдоль стены и заглянул в окно игровой комнаты, держа пистолет наготове. Кто-то резко бросился от меня подальше, у меня аж сердце ёкнуло от неожиданности. Но этот человек не напал, не убежал, а подбежал к чудом уцелевшему шкафчику и попробовал залезть в него. «Стоять!» – рявкнул я и быстро забрался в зал через окно. Нога скользнула на лежащей на полу бутылке, но я удержал равновесие. Раздался грохот – это икут пролез через загромождение и уже был здесь. А шкаф не закрывался. Человек хоть и был маленький и тщедушный, но детский шкафчик ему явно не по размеру. Теперь я разглядел, что это точно был Кощеев. «Вот и попался!» — Якут потащил его за шкирку. Я проследил, что у Кощеева нет при себе бритвы или заточки, но он сам не оказывал сопротивления, только хныкал. Разобрать что-то в его бормотании было сложно, но через несколько секунд он вполне отчётливо сказал. «Что же было хорошо, пока ты был жив?» «Здесь у тебя брат умер?» – спросил я и огляделся. «Да лучше бы это я сдох», – взревел он. Мы его потащили за собой, но он схватился за шкафчик и опрокинул его. «Не хочу, не хочу, не хочу», – тараторил Кощеев. «Отпустите, я не хочу нараздрел, не хочу, никого я не убивал, никого!» «А это уже суд разберется», – заметил Якут. «Он сказал, что если не признаюсь...» «Он меня задушит, расстреляет, а я не хочу!» «Кто?» – спросил я, остановившись на месте. «Кто?» сказал – сказал. Кочеев начал мотать головой и истерить. Больше я ничего от него не добился. Мы с Якутом с трудом вытащили его на улицу. «Псих!» – тяжело сказал Якут, переводя дыхание. «Тебе этот побег еще аукнется. Зачем бежал? Все равно бы нашли, никто тебя не прикрыл бы». Тот молчал. Мы повели его в милицию пешком по сугробам, хоть и далековато вышло, но искать где-то машину и ехать по такой погоде бесполезно. В ГВД все переполошились, когда мы зашли, а конвоиры из ИВС оба бледные, как покойники, с облегчением выдохнули, один даже перекрестился. Из ниоткуда появился Шухов, сразу начал наводить суету, и мы едва запихнули Кощеева в камеру. Так ничего и не сказал по дороге. Время уже позднее. В СИЗО его уже никто не повезет, так что ночевать он будет здесь. «Ну, хоть чаю попить можно», — сказал Якут, когда мы вошли в наш кабинет. «А вот конвоиры тебе теперь проставиться должны за такое». «Тебе тоже вместе желовили я сел за стол. «Но мутное это дело, Сергеич. Это он просто так кричал и на жалость давил. Или реально, получается, оговорил себе? Запугали». и решил таким способом бежать? «Ну, значит, надо копать дальше», заметил он, копаясь в кармане. «У меня сера есть, будешь?» В белую бумажку было завёрнуто две коричневые пластинки жевательной серы. Одну он забросил в рот, другую протянул мне. Пришлось её сначала разгрызть, чтобы стало мягче и можно было жевать. А давно я не пробовал серу, как-то перестали её покупать со временем. Оглушительно зазвонил телефон, сбив с мысли. Я потянулся и взял трубку. «Васильев, слушаю», – представился я. «Еще на работе, мужики», – послышался голос дежурного Суркова. «Труп на трассе за городом, где старая заброшенная бензоколонка. Езжайте смотреть, криминал, похоже. Я группу соберу. Вы же на своем транспорте? Дальнобой увидел, позвонил из автомата в городе только что». «Понял», – сказал я. и положил трубку на аппарат, но сразу поднял, чтобы набрать номер. «Не дали чай попить, Сергеич, там труб криминальный на трассе. Я коня внизу видел, Кобылкина нашего. Пойду его пну, чтобы с нами ехал, он же дежурит. Быстрее писать начнёт, быстрее закончим», — сказал Якут. «А если он ещё и на машине, то сразу и везёт». Кобылкин очень негодовал, потому что он только что приехал и намеревался продолжить допрос Кощеева. Но сегодня он дежурный следак, и пришлось ему ехать с нами на труп. По пути захватили Кирилла и ручку. Последний засиделся в морге, писал справки по рутине, по боям и прочим участковым материалам. Божился, что не пьет, но водка от него разила сильно. Погода чуть улучшилась, но уже наваливший снег, конечно, никуда не делся. Ехали мы долго и едва не проскочили нужное место, но Якут вспомнил, где находится эта колонка. Оборудование с нее вывезли давно. Осталась только заброшенная кирпичная коробка, где раньше сидела кассирша. Двери не было, окно разбито, но полукруглая решетка уже ржавая еще на месте. Первым внутрь вошел Якут с фонариком и сматерился. Я следом. Вот же дрянь! Но ну не могу я быть в нескольких местах одновременно, чтобы все предотвратить самому. У стены лежало тело женщины, той самой проститутки. которую я за последние дни видел уже дважды, но ни разу не встречал в первой жизни. Чёрные волосы с путанными прядями закрывали щёки, но широко распахнутые зелёные глаза смотрели в пустоту, с ужасом, с запоздалым осознанием. На голой шее темнела борозда удавки, глубокая, тёмно-красная, с ровными краями. Кожа вокруг припухла, вздулась, словно что-то пыталось вырваться наружу, но уже не могло. Губы девушки треснутые, посиневшие, в уголке запёкшаяся кровь. Один ноготь сломан, отчаянная попытка сорвать петлю. Её убивали медленно, и она всё понимала. А на стене, над ней, кто-то написал кровью или красной краской «Трахея, панкреас, рен, ректум, пульма». То же самое, что и в прошлый раз, только, кажется, теперь без ошибок. Я подошёл ближе к телу. Надо определить время смерти. сказал Якут, присмотревшись очень внимательно. «Если она убита недавно, значит...» «Значит, это сделал не кощеев произнёс я. «Вот именно, Опер». Филиппов достал блокнот. «Вот именно. И вот теперь надо работать. Похоже, у нас маньяк, товарищи офицеры. И он сейчас на свободе». Конец третьего тома.